Затопили авто дровами, как печку, а к обыкновенному вело коляску приделали. На велосипедах передвигались и письмоносцы, возродившие почту девятнадцатого столетия. Тут мы сделали для себя еще один вывод. Общавшиеся без применения техники облака не оценили и техники земной связи.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 или единоличный диктатор. Стил по его словам не мог выяснить. Вероятно, он все же знал кое-что, но помалкивал, а мы тщетно стремились из него это вытянуть. Мэр города? Едва ли. Он ничего не решал без совета олдерменов. А совет ничего не обсуждал, не проконсультировавшись предварительно,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 При главном управлении полиции. Проще говоря, Продбюро. Одного стил. Сам никогда не мог понять, откуда в магазины поступали продукты. Развозили их по ночам гигантские 50-тонные грузовые машины. Двигались они вообще без горючего и без водителей. Но под охраной специальных полицейских бригад. Движением машин управлял извне особый вычислительный центр, где определялись также и маршруты грузовиков, и остановки их у магазинов, и длительность таких остановок, и все виды товаров, какие должны быть выгружены. Вычислительный центр работал автоматически, без ошибок и перебоев. Ни один магазин, даже крохотная лавочка, своевременно зарегистрированный в продбюро, никогда не имели оснований для жалоб. Тонаж и ассортимент полученных продуктов всегда соответствовал требованию, и ни разу доставка не обманула получателей. По ночным грузовикам можно было сверять часы. Вычислительный центр –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 «Где же изготовляются продовольственные товары?» — спросил Зернов. «Где-то на северо-западе, куда ведет единственная мощеная дорога.